его на пороге этой комнаты. Сломом в руках Стародворский подбежал к раненому пуле Георгию Порфирьевичу и со всей силы ударил его по голове. Судейкин упал. Однако лом соскользнул с головы Георгия Порфирьевича, не причинив существенного вреда. Подполковник поднялся и, держась за правый бок окровавленной рукой, с криком побежал в переднюю, где в это время находились Коношевич и Судовский. Между ними происходила отчаянная борьба. Наконец Стародворский изловчился и ударил ломом Судейкина в висок. Тот беззвучно упал. В это время Коношевич наносил удары ломом Судовскому. Но неожиданно Георгий Порфирьевич резко вскочил на ноги и побежал в ватер чтобы укрыться от убийц. Стародворский бросился за своей жертвой, Судейкин не успел закрыть дверь ватер-клозета на защелку, и Стародворский вставил ногу между дверью, которую старался оттянуть на себя левой рукой, а правой бил подполковника ломом. От нанесенных ударов Георгий Порфирьевич ослабел, и натиск Стародворского имел успех. Дверь почти полностью открылась. Стародворский замахнулся ломом для последнего решающего удара по голове судейкина, но тот вдруг с неожиданной силой вырвал дверь из петель и и, прикрываясь ею как щитом, бросился в прихожую, чуть не сбив с ног Стародворского, а тот буквально озверел и с неиссякаемой силой лупил по этой двери. От каждого удара на ней появлялись глубокие трещины, куски дерева и кровь убиваемого подполковника летели во все стороны, но Стародворский ничего не видел, кроме своей жертвы. Когда Судейкин выпустил из рук дверь, Убийца нанес ему несколько ударов ломом по затылку, от которых тот -то опрокинулся назад. Озверевший Стародворский весь в крови продолжал бить лежащего Георгия Парфирьевича. И только случайно разбитый им ночной горшок остановил Стародворского. Он подошел поближе к Судейкину, вступил в лужицу крови, Наклонился и убедился, что полковник мертв. Хотел отойти от него, но потом передумал и нанес еще один удар ломом по голове. Раздался хруст, и фонтан крови брызнул Стародворскому в лицо. Он вытер рукой горячую кровь убитого Георгия Порфирьевича со своего лица и тяжело вздохнул. Работа на этот раз была не из легких. Стародворский видел, как Канашевич вышел из прихожей, где на полу на шубе неподвижно лежал Судовский и пошел осмотреть комнаты. Дигаева нигде не было. Вскоре Канашевич вернулся обратно и зажег свечу. На этот раз ему потребовалось минут пять. Тем временем Стародворский смывал на кухне со своих рук кровь. Канашевич зашел туда и сказал Стародворскому, что пора уходить и первым вышел из квартиры. Приведя себя в порядок, убийца еще раз взглянув на неподвижно лежащих Судовского и Судейкина, вышел из квартиры, заперев ее на ключ. На Невском, вдохнув свежий морозный воздух, Стародворский засунул руки в карманы пальто, вынул ключ и швырнул его далеко в сторону. Следствием было установлено, что преступление в квартире, которую снимал Дегаев, было совершено между 16.30 и 17.00. Вечером того же дня Стародворский печатал с Кранцфельд прокламацию об убийстве Судейкина. Кто участвовал в совещаниях по организации покушения, Стародворский назвать отказался. Он откроет тайну несколькими годами позже. О чем наш рассказ Показания Канашевича. Обвиняемый Канашевич, признав свою вину в принадлежности к партии «Народная воля», показал, что на нелегальное положение перешел в 1883 году. Суть его противозаконной деятельности сводилась к тому, что он давал советы относительно установки нелегальной типографии в Киеве, где была отпечатана прокламация по поводу волнений среди крестьян в местечке